глава семнадцатая. любой ценой полутемный огромный зал оказался пустым нет мишени там были деревянные щиты с разметкой у дальней стены а еще чучело Тюфяки, подвешенные будто на невидимых нитях в полуметре от пола я подошла к одному и попробовала на ощупь обнаружить веревки потрогала только воздух чучело удерживала магия Зато заполняла их обычная солома, выглядывающая из прорех. И все, Ни боевых браслетов, о которых говорила баронесса, ни элементарных арбалетов, ничего. А главное, тут не было смотрителя, о котором говорил страж. Жаль, он не проверил зал, когда провел меня до двери. Теперь я жалела о своем импульсивном желании спрятаться, не понимая, что здесь забыла» почему пришла поздним вечером, когда порядочные леди уже видят первые сны для красоты. Я могла остаться в своих покоях и притвориться, что сплю. О знаки судьбы. Ого, как же! Хотя... А что, если не все так просто? Гресток договорилась со стражем, чтобы он меня ловко заманил в тир. И главной мишенью буду я? Бред. А тире говорила Гресток, который... Выгодна победа, да, но страшно случайный. Я сама поинтересовалась местом для прогулки. Совпадение у меня паранойя. От сердца отлегло, а затем оно неистово забилось в испуге. Послышались голоса. Оставив чучело, которое нервно ковыряло пальцем, я метнулась к стене в густую тень. Если усилят свет магламп, меня сразу заметят, а так есть шанс остаться незамеченной. «Я рад, что вы нашли время для тренировки», — произнес басовитый мужской голос. «С этим отбором у вас совсем не осталось времени, так и навыки растеряете». «Не позволят растерять», — хмыкнул принц Себастьян, первым входя в тир. За ним спешил круглый, как колобок мужчина, с лысиной и черными тараканьями усами. Похоже, это и есть дежурный смотритель. «Тяжко пришлось, не. жадно полюбопытствовал он, — много их было. Нет, ни одного не удалось выследить. Сосредоточились на ловле змеи, которые разбрелись вокруг, когда в ограде появилась дыра. «Змей? Меня осенило. Арестина и змеи. Речь идет о побеге Юльского». «Обычные преступники. Они не воспользовались возможностью сбежать», — удивился Толстяк. Нападавшие точно знали, где держат Юльского. Удар нанесли точечно, освободив лишь одного осужденного. Тоже это все провернула а?» Расспрашивая, толстяк бодро скакал по залу. Черные матовые браслеты и арбалеты хранились в стеной нише, которую он открыл, щелкнув пальцами. Скупым жестом он привел манекены в движение. Бесшумно летя по воздуху, они собрались в центре. Вокруг них на полу вспыхнуло оранжевым кольцо. «Пока неизвестно, но я обязательно узнаю правду», сообщил Себастьян, закрепляя на запястьях браслеты. — Не сомневаюсь в этом, — преданно заверил толстяк и добавил. — Готово, ваше высочество. Войдите в круг. Принц, ловко лавируя между парящими чучелами, встал в центре. Оранжевое кольцо засветилось сильнее, разрастаясь вверх. Себастьяна с мишенями точно стаканом накрыли. Магический щит. — Готово, ваше высочество. Начинай. Плавное движение ладонью смотрителя, и чучело хаотично задвигались, то отдаляясь, то приближаясь к Себастьяну. «Шесть!» — крикнул толстяк. Принц развернулся на 90 градусов, скидывая руку. Белая вспышка, сорвавшаяся с пальцев голубая молния, испепелила чучело. «Два!» Новые повороты вспышка, вторая мишень превратилась в ничто. «Девять!» И опять меткое попадание. «Двенадцать!» Еще одна мишень обратилась в пыль. Слепой принц стреляет из часовой позиции, кажется, так это называется. Цифры на воображаемом циферблате часов помогают понять, где цель. Себастьян стрелял одинаково хорошо и с левого, и с правого браслета, идеально выходила и с обеих рук. Магическая стрельба по-македонски, ух, невероятно, удивительно красиво. Я смотрела, забывая дышать. Сухой треск бьющих на поражение молний, яркие вспышки освещали суровое лицо Себастьяна. Экономные, плавные, полные хищной грации движения. Принц двигался, как земной ниндзя. Нет, круче в миллион раз. Он ведь не видел полноценно, ориентировался на голос помощника. Когда в защитном круге не осталось целых мишеней, принц застыл. — Потрясающе! — восторженно сообщил женский голос, отвратительно знакомый. Увлёкшись зрелищем, я пропустила появление принцессы Марибель. Она переоделась в скромное платье без малейшей отделки и собрала льняные волосы в низкий узел. Без туфель на каблуках она казалась не только ниже, но и юнее. Милая девчонка, еще вчера бывшая вздорным подростком. Впрочем, вздорность никуда и не делась. Глаза Марибель горели восторгом, поднос в руках подрагивал, «Как всегда, великолепно, дорогой мой брат, ты похож на древнего бога войны», — лестиво сообщила она. «Не богохульничай, Марибель!» Защита вокруг принца исчезла, в воздухе запахла сухой травой и озоном, на полу валялись неопрятные кучки из сажи и пепла. То, что было чучелами, считанные секунды назад. «Как прошло расследование, Себастьян?» Принцесса сделала несколько шагов навстречу брату, Смотритель юркнул в сторону, чудом не заметив меня. «Спросишь у отца?» — рисковато ответил принц. «Ты все еще на меня сердишься? Прости, я такая дура!» Грустно покаялась Марибель. «Обещаю, трогать ее не буду, только если она первая не начнет». «Загадочная она — это я?» «Неужели Марибель из-за меня попала в немилость к брату?» «Для меня семья – важная часть жизни, и размолвки между кровными родственниками, даже чужими, всегда вызывали грусть. Сейчас же я от души позлорадствовала, что выходки Морибель не простили сразу. Определенно я становлюсь хуже на дисгаре. «Себастьян, да, я заслужила твое презрение!» Поникшая принцесса некрасиво шмыгнула носом. «Но выпей, пожалуйста, свой чай!» Он поможет расслабиться после тяжелого дня. Она смиренно подошла к брату. Несколько мгновений он колебался, а затем взял большую белую чашку. Спасибо, Марибель, иди спать. Радостно улыбнувшись, она выполнила приказ, вручив поднос смотрителю. Через несколько минут Себастьян тоже покинул тир. Смотритель никуда не торопился, занимался уборкой. Я продолжала таиться в темноте, понимая, что показываться ему на глаза не стоит. Мои прятки обязательно вызовут ненужные вопросы. Толстяк ушел к дальней стене, где располагались мишени с разметкой. Пора. Мой шанс уйти сейчас незамеченный. Упущу его, останусь до тех пор, пока смотритель не соизволит уйти. Сняв обувь на каблуках, прокралась к двери. «Мне везло». Толстяк работал с мишенями, не оборачиваясь. Вылетев в коридор и тихо закрыв за собой дверь, я выдохнула: все обошлось. В движении развернулась резко и врезалась во что-то твердое. Кого-то твердого. Алина, пойдем спать, тихо произнес Форк, хватая меня за плечи, чтобы не упала после столкновения. Пойдем, эхом отозвалась я, испытывая невероятное облегчение, что это он. «Обувь наденешь или на руках отнести?» Я ощутила, как горят щеки от смущения. После удара остальной торс Форка все умные мысли вылетели из головы. Остались одни эмоции. Когда я покончила с туфлями, герцог взял меня под руку, чтобы не сбежала. Близость будоражила, пугала. Я не знала, что сказать, поэтому молчала, полыхая в огне стыда. Форк вел себя так, словно между нами ничего и не произошло. Мужчина во всех мирах мужчина. То есть не зацикливался на случившемся, не переживал. Чем ближе подходили к крылу, в котором разместили конкурсантов, тем сильнее меня оттрясло. Нет, я не согласна с позицией замалчивания. Делать вид, что ничего не произошло, нет уж. Расставим все точки над ее. И я с отчаянной смелостью заявила. Николас, поцелуй был ошибкой». Форк остановился и проникновенно попросил. А теперь прокричи это, пусть услышит весь дворец. Меня вновь бросил в жар. Он прав, нашему разговору не нужны свидетели. И я терпеливо ждала, пока не войдем в мои покои. Скрестив руки на груди и прислонившись к двери, совсем как я недавно, Форк вскинул бровь. Ждет, что начну я? Хорошо. Никлас, я хочу домой». «Мне придется покинуть Дизгар, это тело лишь временно мое. Кару вернется в него, как только я выполню условия богини. К тому же я не имею морального права пользоваться чужим телом». «Пользоваться?» — заинтересованно переспросил Форк. «Издевается?» «Не поверю, что он не понял, о чем я. А лицо мое продолжало пылать. Представляю, какая сейчас я красная. Могу посоперничать цветом с помидорами. Да, пользоваться». «Даже если влюбилась, как последняя дурочка, любовь не бывает глупой», — глухо произнес Форк. Я же на миг закрыла глаза, осознавая, что фактически призналась ему в любви. Можно ли сгореть со стыда дотла? «У меня сейчас не получилось. Я вернусь на землю, Никлас. Не целуй меня больше, пожалуйста. Я должна проявить твердость, должна. Ты понимаешь меня?» Форк смотрел в глаза так, будто видел душу. Мою, а не физическую оболочку Кару. Я тебя услышал, Лина, и решу этот вопрос. Спокойных снов. И тебе доброй ночи, Никлас. Машинально кивнула. За герцогом захлопнулась дверь. Стоп. Снова торможу. О чем он? Вопреки моим ожиданиям, Форк не стал отнекиваться от произошедшего, выслушал мое мнение насчет случившегося и пообещал что-то там решить. Интересно, что? Как бы я не хотела удовлетворить любопытство, а спрашивать не стану. Спать. Нужно выспаться до второго этапа отбора всего два дня. Я не знаю, какой талант покажу и каким будет платье для третьего испытания, но почему-то уверена, что все будет хорошо, пока рядом форг. Утро началось с веселого щебета джесс. «Просыпайтесь, ваше высочество! Уже принесли завтрак, который заказал вам герцог Форк?» «Какой он заботливый! Ужас просто! Лучше бы поспать дал!» Со стоном оторвала голову от подушки. Ночь прошла тревожно. Я то забывалась во сне, то думала о ситуации, в которой оказалась. Утро не принесло облегчения, не успокоило, не стало оно и мудрее вечера. Все ночные тревожные мысли остались со мной. Я должна вернуться на землю после встречи с Форком и всех чудес дисгара. Эта мысль не давала покоя. Я старалась подобрать аргументы, почему дома лучше. Здесь меня пытались убить столько раз, что я перестала считать. А на земле родные и привычная жизнь. На Дисгаре я временно принцесса и вряд ли заинтересовала бы Форка, если бы переместилась в своем теле. Последнее и стало главным аргументом для возвращения. Я обычная девушка, каких миллионы. На такой харизматичный герцог-маг даже не взглянул бы второй раз. Ваше Высочество, я взяла на себя смелость и выбрала платье на утро. Джесс продемонстрировала светло зеленый наряд. Я хмуро улыбнулась, было бы из чего выбирать. Бодрящие водные процедуры, платье из немнущейся переливчатой материи вкусный завтрак. Все стало кирпичиками моего хорошего настроения. Жаль, идилия быстро закончилась, сменившись очередным стрессом. В комнате наметилась световая арка межпространственного перехода. Из телепорта вышли Ёльский и придерживающий его за плечо форк. «Доброе утро!» Широко улыбаясь, завопил лавелас. «Ваше высочество готовы к уроку?» «Всегда готово», — мрачно повторила я ответ пионера в земле, рассматривая своего учителя. Отмыт, побрит, русые, с легкой рыжинкой волосы, причесаны, на узких плечах болтается рубашка, штанины подвернутые, все черного цвета. Похоже, герцог поделился своей одеждой с беглецом. Обувь на Йольском осталась собственная. Остроносые, некогда фронтовские туфли из темно-фиолетовой кожи почти утратили оригинальный цвет из-за потертостей и царапин. Серебристая с черными камнями цепь Эмрона даже гармонировала со странным стилем одежды. «Крошка — Крошка! — мурлыкнул Йольский, глядя на замершую у стены джесс. — У меня в горле пересохло при виде твоей красоты. Дай попить. Тон просьбы теплые, сердечные слова прозвучали как журчание лесного ручья. Джесс, будто зачарованная, взяла со столика кувшин с ягодным морсом и наполнила бокал. Отпив глоток, Йольский деловито поинтересовался: «Обратили внимание, что она даже не посмотрела в вашу сторону, когда выполняла просьбу чужака? «Но мне камни, рона, но голосом я продолжаю влиять на людей». Покосившись на джесс, я отметила, как гневно трепещут ее ноздри. Зря Ёльский поддел ее. Это же не рядовая служанка, а темпераментная магичка. «Правильно управляя голосом, можно подчинять людей, внушая им необходимые вам чувства», — менторским тоном сообщил Ёльский прописные истины. «О всяких там НЛП, постановки голоса я слышала и дома. О магии». «То, что доступно только единицам?» «У вас чистая речь, хорошо поставленная дикция, ваше высочество», — произнес учитель. «Вы порой используете инструменты голоса, резонанс, высоту, громкость и темп, но что-то мне подсказывает, выходит, это случайно? занятиями вы пренебрегали?» Я пожала плечами. Голос временного тела мне нравился, а все остальные, связанные с ним заморочки, изучала ли Кару ораторские секреты? Не знаю. Юльский терпеливо ждал ответа, внимательно меня рассматривая. — Ты забыл, кто ее брат? — пришел на помощь Форк. — Какие занятия? Аурели даже во сне переживает, чтобы сестра не столкнула его с трона. — аурели такой трусливый, подлый, перестраховщик? Довольно щуря глаза, кивнул учитель. «Раньше мне не довелось с вами пообщаться, ваше высочество, поэтому я безумно рад исправить эту оплошность». Да, сама галантность, попытка мне понравиться, показалась забавной. «Прежде чем я перейду к специфической магии голоса, вкратце пройдемся по азам». «Подожди», — попросил Форк и, опустив ладонь на мое плечо, шепнул алина не спускай с него глаз, а я отойду на несколько минут». «Хорошо», — отозвалась я растерянно, все еще переживая последствия секундной близости к форку. И зачем только шептал, невелика тайна, зато от теплого дыхания, шевелящего мои волосы на шее, побежали мурашки по спине. Хм, а может, так и было задумано? Смутить и взволновать?» Я подозрительно посмотрела вслед невозмутимому форку. Да ну, не будет он играть в такие игры. хм — прокашлялся Ёльский. Я оторвала взгляд от двери, которая закрылась за герцогом. «Продолжаем». В светлых глазах ловилась явное понимание причины моей заминки. Но подкалывать он не стал. «Да, продолжаем». Поразительно, что трезвый мужчина вел себя вполне приемлемо и совсем не напоминал себя вчерашнего. Неужели его так меняет хмель, или же форк как-то повлиял? Для одного из упражнений нам понадобятся книги и газеты. Найдется. ёльский огляделся. В памяти всплыла только одна книга прикроватные записки леди, но предлагать ее не стало слишком специфическая. «Ни прессы, ни книг в покоях нет», — сухо сообщила Джесс. «Так найди, крошка», — ухмыльнулся Ёльский. «Они очень нужны принцессе». Джесс перевела на меня вопрошающий взгляд. «Поискать его дворце?» — я кивнула, разрешая уйти. «Мы для начала потренируем интонацию, вашего высочество», — «Мастерски владею ею, вы добьетесь влияния на людей, даже не обращаясь к магии. Как у вас с голосовыми связками, кстати. Выносливые? Знать бы еще о чем он. Петь люблю». «Отлично». Ёльский потер руки. «Для упражнения придется воздействовать на ваше горло. Наберите в купальне теплой воды, будем разогревать связки». В каком-то любовном романе читала, как чаем восстанавливала уставший голос дикторша радио, поэтому совет не вызвал сомнений. Набрав полную чашку, я вернулась в гостиную и застыла. Рука ослабела, и вода полилась на ковер. Йольский из горла пил вино, еще одна бутылка, пустая, валялась на полу. — Будешь, высочество? — заплетающимся языком спросил мой учитель магии голоса. «Буду урок, который вы мне должны», — сухо произнесла я, надеясь, что у выходки Юльского не будет последствий. Итак, мы остановились на разогреве голосовых связок. акину Акинул меня пренебрежительным взглядом. Я напряглась, ожидая гадости. Но нет, он снисходительно хмыкнул. «Должен. Тебе ничего не должен, принцесска». «А мне?» — я обернулась. В проеме двери стоял форк. На скулах ходят желваки, руки скрещены на груди. Герцог зол, но сдерживает свой гнев. Радость моя быстро сменилась стыдом. Он просил не спускать с Юльского глаз, а я легкомысленно отнеслась к просьбе. «Ваша светлость, я должен, вам не отрицаю!» Помрачневший Лавелас глядел на форка из-под лубья. «Но учить кого-либо из рода Шиграй?» «Нет, ни за что! Возвращайте меня в Аристину!» Там я хоть со смотрителем мог выпить и вспомнить героическое прошлое». «Героическим он называет свои аферы и соблазнение женщин?» «Взгляды на жизнь у нас разнятся и весьма». Ёльский большими глотками принялся в наглую допивать вторую бутылку. Я в шоке следила за ним. «Неужели все поместится в тщедушном теле? Ты же лопнешь, деточка!» Громко икнув, мой расчудесный учитель рухнул на диванчик. Я отмерла и бросилась к нему. Блаженная улыбка растянулась на бледном лице, затем Йольский захрапел. А я уж было подумала, что ему в самом деле дурно стало от такого количества выпитого. «Как это произошло?» — отрывисто спросил Форк. «А где служанка?» Джесс ушла за книгами для упражнения, а я отлучилась в купальню, нам понадобилась вода. Оправдания прозвучали жалко, а простоволосилось, что тут еще сказать. Хотя... Откуда в моих покоях вино? Я не заказывала? И еще. почему ты не предупредил, что ему нельзя пить? Форк жестом фокусника нажал что-то на резной панели, и часть стены испарилась, обнажая нишу с бутылками разного цвета и формы. Если бы предупредил, это все равно бы ничего не изменило. Ты ведь не знала, что в гостевых покоях есть буфет. Но... Контратака засчитана. Молодец. Взмах руки герцога, и на нише засверкала решетка из темного пламени. Теперь мини-бар Йольскому недоступен. Я аж переваривала своеобразный комплимент. Всегда старалась быть покладистой, находить компромиссы, а тут есть над чем подумать. Книг не нашла. В комнату влетела Джесс с газетой, свернутой в трубку. О, а что здесь произошло? То чего могло бы и не быть. Строго произнес Форк. Следи за Юльским, пока мы не вернемся. А мы куда-то собираемся? Удивилась я. К модистке, госпоже Лифлан, тебе ведь нужен новый гардероб и платье для третьего испытания. Еще как нужен, подтвердила я. Она успеет пошить платье по моему эскизу. Вместо Форка ответила Джесс, восторженно всплеснув руками. Да, это же лучшая Портнихова и стала. «К ней за полгода запись. Ваша светлость, вы совершили чудо, раз она примет вас сегодня!» Форк и брови не повел, когда ему откровенно польстили. «Следи за Йольским, Джесс. Выйти он не сможет, как и к вам никто не зайдет, но бдительность не помешает». Девушка кивнула и устроилась в кресле напротив сопящего афериста. Форк дал время на сборы, переодеваться мне не во что. Я только отыскала сумку в тон платье и кошелек. Придется раструсить подъемные, выданные королем Аурелием, на всякий случай. «Я готова», — объявила Форку и удостоилась одобрительного взгляда. Герцог вскинул руку, чтобы открыть арку перехода. Джесс вскочила с кресла. «Подождите, чуть не забыла!» Пока я добывала газету, подслушала интересный разговор. Я уже предвкушала прогулку по Грину, поэтому вынужденная задержка вызвала досаду. — Мы послушаем, когда вернёмся. — Чей разговор? — спросил Форк. — Принцесса Морибелли — фаворитки его величества, — торопливо ответила Джесс. — Это касается второго испытания отбора. Герцог опустил руку, и наметившаяся световая рамка потухла. Я вздохнула. Что интересного могут обсуждать дочь короля и его любовница? Скорее всего, у них взаимная нелюбовь, и Джесс стала свидетельницей безобразной ссоры. Но выяснилось, что я ошибалась. Принцесса жаловалась, что Его Величество прислушался к требованиям сопровождения невест и скорректирует правила проведения отбора. Особо отличились отец близняшек и герцог Форг. Теперь перед каждым этапом будут бросать жребий, выстраивая новую очередность выступлений, а еще судьи будут открыто ставить оценки после каждого номера. О, как! Приятная неожиданность! «Отбор становится прозрачнее и честнее». «Это я знал», — скучающим тоном заявил Форк. «Что-нибудь еще?» «Ну да, он в курсе, ведь сам вытребовал иные условия. И когда только успел». «Да, я знаю, чего хотят судьи от этапа талантов», — торопливо сообщила Джесс. Марибель удалось отстоять идею женственности. То есть высший бал заработают те девушки, чьи таланты будут исконно женскими». Танцы, кружево, пение. Марибель смеялась, что принцесса Каролина провалится со своим разрушающим темным пламенем. Я улыбнулась. И она не угадала. Моим талантом станет песня с капелькой внушения. Форк моей радости не разделил. Ёльский успел научить чему-то дельному? Мне стало неловко. Нет, он сразу же отвлек меня. Не прошло и пяти минут урока. Ладно, будем готовить запасной номер. — решил герцог, в меня. — Какой запасной? Я ведь больше ничего не смогу показать. Вся надежда на магию голоса, что спою особую песню, за которую судьи захотят поставить мне высший бал. Покажешь прицельную стрельбу по мишеням темным пламенем. У джесса вытянулось лицо. — Я же только что сообщила вам план принцессы Марибель, возмутилась она. — Не уверен, что ты правильно подслушала, — преспокойно заявил Фор. Неужели до сих пор считает Джесс шпионкой и диверсанткой? Игнорируя растерянность служанки, мое любопытство он сообщил. Нам пора, Лина. Засверкала арка телепорта, и через несколько мгновений мы уже стояли в глухом переулке неподалеку от главной площади Грина. Как объяснил Форк мимоходом, это самый популярный район столицы, в ста шагах находилась и лавка популярной «Мадистки». Решив получить ответ, я остановилась и сложила руки на груди. — Стрельба темным пламенем? Ты серьезно? Я ведь не обладаю этим даром. — Ничего страшного, все у тебя получится. — Как? Опять иллюзия? При большом скоплении магов? — Да меня же раскусит через пару секунд. Не переживай, я нашел выход. Форк предложил свой локоть в качестве опоры. Вздохнув, опустила на него ладонь. Когда вышли из переулка, я все же поинтересовалась. «Ты не думал, что Джесс может быть права?» «Я допускаю, что она искренне пытается тебе помочь, но то ли она услышала, или ее заметили и преподнесли ложную информацию». «В каком смысле?» Марибель могла увидеть, что у приватного разговора есть слушатель и выдумать идею девичьих талантов. «А если нет?» Значит, это испытание провалишь не только ты. У большинства кандидаток таланты далеко не женские. В первую очередь вспомнилась княжна Маргуль. Вряд ли обожающая свой топор, дева будет танцевать, хотя есть же боевые танцы. Песня с капелькой внушения подошла бы идеально, — сделала вывод я. — На обучение, как добавлять эту капельку, у тебя чуть больше дня, — отозвался Форк. К ночи Йольский протрезвеет, и я заставлю его дать нормальный урок. Все, мы на месте. У знаменитой лавки было многообещающее название. «Вуаль грёз. Надеюсь, здесь смогут пошить платье моей мечты». А мечта у меня была очень неприличная. Мелодично звякнул колокольчик, когда герцог открыл передо мной дверь. Нас встретила худощавая брюнетка с элегантным серебром в волосах и в не менее элегантном наряде цвета спелой ежевики. Позади застыли две девчонки, ее юные копии. «Госпожа Лефлан, мы прибыли немного раньше». Форк галантно поцеловал узкое запястье женщины. Мягко улыбнувшись, дама тепло сообщила. «Мы всегда вам рады, ваша светлость». Почтительный кивок мне. «Ваше высочество, добро пожаловать. Буду счастливо пошить для вас лучшее платье отбора». Надеюсь, она от меня не сбежит, когда озвучу свои пожелания. Я должна выиграть любой ценой.